Словно он шагал по мрамору. На паперте собора процессия остановилась. Снова прочитали молитву. Затем, подрев органа, Филипп проследовал в неф, к алтарю, к высокому помосту, к трону, на который он сел теперь без колебания. И сев, первым делом указал королеве место, уготованное справа от трона. Забор был битком набит. Со своего места Филиппу было видно лишь море корон, торсов и плеч, расшитых золотом и усеянных драгоценностями. Жирная позолота риз, переливавшихся в мерцании свечей, словно некий звездный полог, расстилался у его ног. Он обвел взглядом помост и повернул голову сначала влево, потом вправо. Стараясь разглядеть, кто там находится, и разглядел Карла Валуа, разглядел Маго, огромную, всю в парче и бархате, она ему улыбнулась. Людовик Девре держался несколько поводов, но Филипп не заметил ни Карла де Деламарша, ни Филиппа Валуа, которого отец тоже напрасно искал взором. Архиепископ Преимский Робер де Куртенес трудом поднялся в своем тяжелом облачении с трона, стоявшего напротив королевского. Филипп последовал его примеру и распростёрся перед алтарем. Всё время, пока длилась служба, Филипп упорно думал, действительно ли успели запереть все ворота? Выполнен ли мой приказ? Не такой человек наш Карл, чтобы усидеть дома, когда его брата коронуют. И почему не пришел Филипп Валуа? Какой еще сюрприз они мне готовят? Надо бы оставить Галара на улице, чтобы ему легче было командовать арбалетчиками. А тем временем, пока король тревожно вопрошал себя о том, что подделывает его младший брат, тот барахтался в болоте. Выбежав в ярости из королевских покоев, Карл де Ламарш поспешил к дому, где остановились Валуа. Дядя уже не оказалось. Он уехал в собор. Кару застал Филиппа, который заканчивал свой туалет и тоже собирался отправиться на коронование. ему то Карл, залихаясь от бега и злобы, поведал о вероломстве, как он выразился, своего брата. Оба кузена были схожи между собой, только Филипп Волла был повыше ростом и покрепче телосложением. Но в смысле умственных способностей они отлично подходили друг к другу, ибо оба отличались непомерным тщеславием и глупостью. Если он посмел так поступить, я тоже не пойду на церемонию. Я уеду вместе с тобой, заявил валуа младший. После чего кузены в сопровождении свиты гордо поскакали к городским воротам. Однако их высочеством пришлось спосорять перед городскими сержантами. Все выезд запрещены. Приказ короля. Запрещены даже принцем Франции, даже принцем!» Приказ короля. Ах, вот как. Он хочет нас принудить, закричал Филипп Валуа, который усмотрел в поведении стражников посягательство на свою личную честь. Что ж, мы все равно уйдем!» Как же ты уйдешь, если ворота на запоре? Сделаем вид, что возвращаемся домой. и предоставить действовать мне. Тут уж началось чистое мальчишество. Конювших молодого графа Валуа отрядили за лестницами, кое и приставили в одном из тупичков к стене, где, по-видимому, не было охраны. И вот оба кузена, выставив зады, пошли на штурм Реймской стены, не подозревая, что по ту сторону тянутся непроходимые вальские болота. Они по веревке спустились в ров. Карл де Марш оступился и шлепнулся в грязную ледяную воду. Так бы он и окончил свои дни в этой яме, если бы Филипп Валуа, бывший шести футов ростом и крепкого телосложения, не выудил кузена. Сled затем они как слепцы побрели по болоту, и речи быть не могло о том, чтобы вернуться. И вперед или отступить в данном случае было одно и то же. Они смело поставили на карту свою жизнь и целых три часа потратили на то, чтобы выбраться из этой трясины. Конюши, последовавшие за ними, тоже барахтались в грязи и не стесняясь, вслух поносили своих господ. "Если нам удастся выйти отсюда живыми", кричал Карл де Ла Марш, желая приободрить себя и своих спутников. Я знаю, куда ехать. Знаю.